глава 19 жестокое непонимание ты выбираешь форму и размер ты глину мокрую в руках и сжимаешь и снова кружится гранита колесо сосуды в огне твердеют дел твоих становятся щитами и непонятные решения в темноте таят невидимыми под слоистой коркой ожидая прибытия усталой смерти окончания пути и в них ты спишь тогда слепцы в печали, Мы тебя поднимем высоко, Восславим громко Все то, чем ты и не бывало никогда. И понесем к могиле гниль внутри сосуда. Я встану среди плакальщиков, Недовольный и полный подозрений, А сосуд взорвется прахом. О, как я ненавижу похороны! Тайны глины. Понит финал. Его глаза открылись. Темнота. Он лежал неподвижно, пока разум не смог различить звуки. «Они из двух источников», — решил Баратол. «Один далеко, другой совсем рядом». Осторожность советовала уделить внимание первому. Шорох простыней, потревоженных руками, тихий скрип песка, приглушенный шепот, растянутый выдох, смена положения тел, звуки стали ритмичными, дыхание двух людей слились в одно. «Вот и хорошо». Видит худ бара толу совсем не нравилось затравленное выражение глаз резчика он не слышно помолился чтобы скиллара в будущем не омрачила жизнь мальчика изменой если такое случится речик почувствует такое отвращение к жизни что не сможет выдержать но все это от него не зависит тоже хорошо и так другой далекий звук ритмичный шелест более медленный чем все ускорявшиеся саите по ту сторону чадящего очага Как будто ветер тревожит верхушки деревьев но тут нет деревьев и ветра это море наступало утро восток побелел барол услышал как скиллара откатилась и легла на бок успокаивая частое дыхание резчик натягивал одеяло затем он повернулся на бок и тут же захрапел скиллара села щелчок железа по кремню искры она раскуривает с трубку последние монеты были потрачены на запасы ржавого листа вчера им встретился небольшой караван идущий вглубь материка они внезапно столкнулись на узкой горной тропе обмен косыми взглядами на лицах торговцев появилось явное облегчение чума прекратилось об этом объявили таннойские духовицы снявшие самочинную блокаду острова от оторал барратол и его спутники стали первыми людьми встреченными караваном после пустой деревни где их высадило морское судно купцы привезшие повседневные товары из руты джел б начинали страшиться что едут в страну духов два дня грубости из киллары и, и бараол начал жалеть что покинул свою кузцу ржавые листы любовные забавы женщина успокаивается и слава худу скилла рассказала хочешь я приготовлю завтрак Он перевернулся на спину и сел, рассматривая ее в слабом свете. Пожатие плеч. «Женщины это умеют. Ты встревожен?» «Почему бы?» — пророкотал он и посмотрел на неподвижную спину резчика. «Он действительно уснул?» Скиллара кивнула. «Много ночей он почти не спит, боится кошмаров. К тому же он устал, поерзав на мне. Надеюсь, это поможет спать спокойно». «Рукоплещу твоему альтруизму», — буркнул Баратол, садясь к очагу и вороша уголья кончиком ножа. Из полумрака показался ухмыляющийся Чаур. «И правильно», — ответила Скеллара. Он поднял лицо. «Между вами лишь это». Женщина отвернулась, резко затянувшись дымом. «Не повреди ему, Скеллара». «Ты дурак, что ли? Я делаю как раз наоборот». «Я так и подумал». Но что, если он влюбится в тебя? Не влюбится. Не сможет. Почему бы? Она встала и пошла к тюкам. Разведи огонь, баратол. Горячий чай поможет изгнать холод из костей. А у тебя в костях есть что-то, кроме холода? Чаур подошел к Скиллари и погладил по волосам. Она, не обращая внимания, начала выкладывать пакеты с едой. Чаур зачарованно следил за каждым клубом вдыхаемого ей дыма. да парень сказки говорят некоторые демоны дышат огнем они не будили резчика он проснулся в начале дня подскочився с конфуженным виноватым выражением лица солнце было яркое но мягкий восточный бриз не давал земле слишком сильно раскалиться барратол следил за резчиком парень отыскал взглядом скиллару сидевшую спиной к камню и вздрогнул когда она подмигнула ему и послала воздушный поцелуй Чаур кружил у лагеря, словно возбужденный пес. Рокот волн стал громче, и его доносил ветер, и дурачок не мог сдержаться, стремясь открыть источник незнакомых звуков. Резчик с усилием отвел взор от скеллары и поглядел на Чаура. «Что это с ним?» «Море. Он никогда его не видел. Даже не знает, что это такое. Резчик, у нас есть чай, а те пакеты перед скелларой завтрак». «Уже поздно», — сказал он, вставая. нужно было разбудить и вдруг замер море с береги беру мы так близко разве ты не чуешь его не слышишьрезщик улыбнулся искренней улыбкой первой которую боратол заметил на его лице кто-нибудь заметил вчерашнюю луну спросила скиллара она была потрепанной старой как будто в ней прогрызы дырки некоторые из дырок отозвался кузнец стали больше в Она облегченно кивнула. «Да, я так и думала, только не верила себе, что бы это означало». Баратол пожал плечами. «Говорят, что Луна — другой мир вроде нашего, и на ней живут люди. Иногда что-то падает с небес нашего мира. Камни, огненные шары. Рассказывают, что падение у Вечного Бога было чем-то вроде этого. Целые горы свалились сверху, разрушая континенты и заполнив дымом и пеплом полнеба. Он обвел взором скиллару и резчика. «Думаю, на Луне стряслась такая же беда». «Как будто Бог упал на нее». «Да, вроде того». «И что же означают темные пятна?» «Откуда мне знать? Может, пепел и дым, или куски, отвалившиеся от мира». «Она стала больше?» «Да». Баратол снова задвигал плечами. «Дым и пепел распространяются, это вполне понятно». Рещик торопливо приканчивал завтрак. «Простите, что заставил ждать. Пора в путь. Хочу поглядеть, что там в покинутой деревне». «Все, что нам нужно, нечто плавучее». «Надеюсь, мы его найдем». Рещик стряхнул крошки, кинул в рот последнюю фигу и вскочил. «Я готов», — пробормотал он с набитым ртом. «Ну, Скиллара, ты сотворила чудо». По улице рыбачьего селения разбросаны сухие погрызенные кости. Двери хижин, таверны и складов малозанского купца распахнуты. Песок уже засыпал пороги. По обеим сторонам каменной пристани привязаны полузатопленные лодки, а в мелкой гавани стоят на якорях две небольшие каракки. Чаур застыл на том месте, с которого его взор впервые упал на море с его белопенными волнами. Он улыбался, но по щекам текли невольные и неудержимые слезы. Казалось, он пытается петь, не открывая рта, издавая странные мяуканьи. Из нос утекло, и в мелком песке под ногами уже образовались куличики. Скеллара бродила по деревне, отыскивая все, что может пригодиться в путешествии. Веревки, корзины, фляжки, сухофрукты, сети, багры, соль для рыбы. Все, что попадется. По большей части попадались ей оскверненные собаками останки рыбаков. У пристани стояло два прочных склада, оба на замке. Баратол помог открыть двери, и внутри они нашли больше припасов, чем могли бы унести. Рещик поплыл обследовать каракки, вскоре вернувшись с сообщением, что обе целы и во всем подобны друг другу. Суденышки оказались близнецами по длине осадки и оснащению. «Делал один человек», — сказал Рещик. «Думаю так. Баратол, ты смог бы судить вернее». «Верю на слово, Рещик. Мы можем брать любую». «Да». «Разумеется, они могут быть собственностью тех торговцев?» «Нет, они джилбанские. Как называются?» «Левая хвост Тхенраби, вторая горе Санали». «Интересно, кто такой Саналь?» «Мы возьмем горе. Не спрашивай, почему». Скеллара засмеялась. Резчик обошел лодки у пристани. «Нужно поднять одну из них, чтобы перевести припасы». Баратол поднялся. «Я выберу припасы на складе». лара посмотрела в спину грузному мужчине и перенесла все внимание на доруджийца тот отыскал черпак из тыквы и освобождал одну из лодок от воды хочешь помогу справлюсь наконец-то можно хоть что-то делать а ночью делать было нечего он метнул ей пугливый взгляд никогда не пробовал молока она улыбнулась набивая трубку пробовал только забыл а думаю ты права Ты был нежнее, чем моя краснолицая кровомушка. Ты ей даже имени не дала? Нет, пусть новые мамаши перессорятся. Даже мысленно? Ну, кроме слепня, пиявки и лошадиной глисты. Рещик, ты не понимаешь. Если я дам ей настоящее имя, придется развернуться и поспешить назад. Придется принять дитя. Извини, Скеллара, ты права. Я вообще ничего не понимаю. Нужно больше доверять себе. Нет. Он помолчал, уставившись на Восточное море. «Я ничего не сделал, чтобы доверять себе. Посмотри, что случилось, когда Фелисин-младшая мне доверилась. Даже Гиборик, он сказал, я стремлюсь к лидерству. Сказал, пусть так и будет. Значит, он мне тоже доверял». «Проклятый идиот! Нас подловили тланы массы. Ты думаешь, мы хоть что-то смогли бы сделать?» «Не знаю. В том и дело. Гиборик был дестриантом Трича. Они убили его легче, чем хромую собаку. Они отрубили ноги, сирожабу, словно он был мясной закуской. Резчик, люди вроде тебя и меня не способны остановить подобных тварей. Они зарубили бы нас и перешагнули через тела. Вот и все. Да, это трудно принять. Мы ничтожество. Мы ничего не значим. От нас никто ничего не ждет. Так что лучше пригибаться пониже и не попадаться на глаза существ, вроде и массов, богов и богинь. Ты, я, Баратол и Чаур. Мы те, кто, если удастся, сможем выжить и убрать за ними, сложить все на места, вернуть нормальный мир. Именно это мы и делаем, когда можем. Посмотри, ты воскрешаешь мертвую лодку, возвращаешь ей функцию. Смотри, Рещик, она стала похожа на нормальную. Разве не приятно?» «Ради худо», — замотал головой Рещик. «Скеллара мы не рабочие термиты, расчищающие тоннель после того, как над ним протопал беззаботный бог. Этого слишком мало для нас». Я не говорю, что этого достаточно. Я говорю, что нам надо с чего-то начать восстановить деревню и нашей жизни. Баратол все это время основал туда-сюда, перенося вещи. Теперь и чаур робко приблизился к воде. Неой снял по клажу с лошадей, в том числе и запакованный труб геборика и животные бес сёделый уздечек махали хвостами, бродя вдоль полосы прибоя. Рещик начал загружать лодку. Вскоре он остановился и криво усмехнулся. разжигать трубку отличный способ увиливать от работы ты сам сказал что помощь не нужна при вычерпывании чего ты не понимаешь резчик так это потребности духов в вознаграждение не упоминая уже о ясности ума исходящие от отдыха не понимая ты чувствуешь негодование отравляющая кровь твоего сердца ты становишься злым а такая злоба убивает и ест человека изнутри он долго смотрел на нее «То есть я просто завидую?» «Разумеется. Но я сочувствую тебе, и поэтому милосердно воздерживаюсь от суждений. Скажи, ты способен на то же самое?» Баратолл притащил под мышками пару фляг. «Поднимай задницу, женщина. Ветер попутный. Чем скорее мы выйдем, тем лучше». Она отдала честь и вскочила. «Иди, жрещик, человек, склонный к лидерству. Смотри на него, слушай и учись». Даруджиец озадаченно смотрел на нее. «Иди, жрещик, человек, склонный к лидерству. На его лице читалось «Ты же только что сказала…» «Да, сказала, мой юный любовник. Мы люди противоречивы, но этого не нужно бояться, даже если ты озадачен. Составь список людей, любящих постоянство, и поймешь, что в нем одни тираны или склонные к тирании, желающие править тысячами, или мужем, или женой, или трусливым ребенком. Не бойся противоречий, резчик. Они – самая суть разнообразия». Чаур держал руль по корещик и барратол работали с парусами. День выдался ясный ветер был силен караракка неслась по волнам, будто само дерево жажда скорости. Но то и дело нырял в воду поднимая тучу брызг и чаур по-детски хохотал от чистой радости. Сскииллара уселась в середине палубы растянулась подставив лицо ласковому солнцу. Мы плывем на каракке под названием горе с трупом на борту Речик намерен доставить тебя вместо последнего упокоения. Гиборик ты знал, что рядом в тени твоей существует такая преданность. Баратол пробежал куда-то. Чаур в очередной раз захохотал и женщина увидела ответную улыбку на помятом покрытым шрамами лице кузнеца. О да, воистину благословенная музыка так неожиданно, так невинно так необходимо. конракку сломанному возвращались свойства смертного. Он вспомнил, что жизнь несовершенна. Не то чтобы ранее он питал иллюзии. Не, он не питал иллюзии ни в чем. И все же прошло немало времени, неслышимой фугой, пока он рак не сообразил, что он ощущает нетерпение. Врак вернется пещера огласится с тонами, звоном оружия яростными боевыми криками. Он рак встанет рядом с трулом с ингаром, и они будут в бессильной ярости следить за гибелью все новых детей миналы. Разумеется, слово дети к ним больше не подходит. Буд они и массами битва сошла бы за обряд перехода во взрослые. Они могли бы уже брать жен, возглавлять охоты, присоединять свои голоса к ночным песням клана, когда тьма приходит, напоминая в конце жизненной тропы всех поджидает смерть. Возлежание с любимой также принадлежит в ночи ибо первый костер жизни возгорелся в сердце истинной тьмы, замигав, изгоняя из вечное отсутствие света. Возлежать с любимой означает прославлять сотворение огня из огня внутреннего во внешний мир. Но здесь в расселении тьма царит невозбранно, ибо здесь нет огня души, жара любви. Е только обещание смерти, онракку не терпелось встретить смерть в ожидании забвения нет славы если жизнь полна смысла и имеет цель забвение придет неожиданно незримо полнота бытия и миг спустя все пропало Он рок был планы массом клана логроса и хорошо знал тяжкую цену воин на истощение дух утомляется сверх всякого предела и впереди не видно спасение только бесконечные повторы Родичи падают по сторонам, разрубленные недвижные, с остановившимися взорами, созерцая сцену которую им предстоит видеть вечно, отмеряя одно равнодушное столетие за другим. боязливое животное пробежало мимо зеленые ростки пробили почву после дождя птицы склевали семена, муравьи построили замок. Трул сингар подошел туда, где стоял он рак, закрывая телом узкий вход. Монокохэм сказал, что эдуы удалились от нас на время похоже что-то заставило мой рот отступить друг я полагаю что нам дана передышка нежеланное не знаю смогу ли я сражаться если остыну когда ты не сможешь сражаться тебе подарят забвения и равнодушие я не думаю что они перестанут подчиняться ей но в этом был бы смысл думаю она желает чтобы дети ушли оставив небольшую группу обреченных обреченных как и мы Он пожал плечами. Панек не удивился бы. «Другие дети следуют за ним. Они его не бросят. И матерей не бросят». «Оставшись, они разобьют наши сердца». «Да». Тисто Эдур огляделся. «Ты сожалеешь, Онрак, что вернул себе чувства?» «Пробуждение души служит напоминанию». «О чем?» О том от чего я назван сломанным ты не более сломан чем все мы И как монок ам или ибрагалан да как они трул сынгар когда начнется драка знай я уйду от тебя неужели да я намерен бросить вызов их вождю сразить его или пасть в бою возможно если я заставлю их заплатить великую цену они отвинут союз со скованным богом или хотя бы отступят надолго понимаю трул улыбнулся друг мне будет не доставать тебя в последнее мгновение жизни если я преуспею трул я вернусь к тебе тогда убей их вожака поскорее таково мое намерение по Онрак я слышу в твоем голосе нечто новое Да И что это? Это означает, что он рак сломанный открыл не только нетерпение, но и кое-что еще. Что же? Вот что мне надоело защищать то что защитить нельзя. Мне надоело видеть гибель друзей. В грядущем бою ты ужаснешься мне. Ты увидишь то, чего не могут достичь и Брагалан, и Монокохэм. Трулсенгар, ты увидишь тлан и масса, возродившего в себе гнев. Бонашар открыл дверь и пошатнулся на пороге, схватившись рукой за косяк. Вошел в жалкую комнатушку. Кислая вонь из мятой постели, засохшая еда на столике под заколоченным окошком. Он помялся, раздумывая зажигать ли лампу, но масло почти кончилось, а купить нового он позабыл. Бывший жрец почесал щетину на подбородке, и ему показалось, что кожа онемела. Скрип стула, стоявшего в шести шагах у дальней стены. Банаар застыл, пытаясь пронзить взором тьму. Кто тот? Мало в нашем мире есть вещей более жалких, — сказал сидевший на стуле. Нежели бывший полудрек в полном отчаянии. «Ты напиваешься каждый вечер и лежишь в этом мерзком клоповнике. Почему?» Боношар шагнул вправо и тяжело плюхнулся на койку. «Не знаю, кто ты таков!» — ответил он. «И не вижу причин отвечать!» В ответ послышался вздох. «Ты посылаешь одно таинственное послание за другим. Ты все отчаянием Алиша встречи с высшим магом Таишеренном». «Тогда ты должен бы понять», — сказал Банашар, пытаясь избавиться от пьяной тупости, чему очень способствовал ужас. «Что дело касается лишь посвященных Дрэк?» «Это понятие больше не относится ни к тебе, ни к Тейш-Ренну». «Есть нечто, что не может быть оставлено позади. Это знает Тейш-Рен, знаю и я». «Сейчас высший маг не знает ничего». Незнакомец помолчал «Тейш-Рен». и, кажется, начал изучать собственные ногти. Затем сказал иным тоном. «Пока не знает. А может, и никогда не узнает. Видишь ли, Бонашар, это решать мне». «Ты кто?» «Тебе еще рано знать об этом». «Зачем ты перехватываешь мои письма?» «Ну, строго говоря, я ничего такого не делал». Бонашар нахмурил лоб. «Ты только что сказал, что все решаешь». «Да, решаю». Решаю, остаться ли мне в сторонке, как и раньше, или вмешаться. Если м -м, причина будет достаточно весомой. Тогда кто блокирует мои усилия? Пойми, Бонашар, что Тайш-Рен прежде всего маг Империи. Его прошлое более не важно. Не соглашусь. Если учесть, что я узнал... Расскажи мне. Нет. Попробуй вначале убедить меня. Не могу, сказал он, комкая простыню по бокам. безопасность империи нет но начало положено ты сказал что дело касается бывших последователей культа дрек могу предположить что это имеет отношение к череде таинственных смертей жрецов червя смертей э, скорее жестоких убийств скажи остался ли хоть кто-то хоть один человекбанашар молчал разумеется кроме тех продолжал незнакомец что по разным причинам отпали от культа от поклонения и «Тебе известно слишком многое», — сказал Бонашар. «Нужно было покинуть эту комнату. Нужно было ночевать каждый раз в разных местах. Но он не думал, что хоть кто-то, знающий его, остается в живых. Неужели не все убиты?» «Я знаю, за что. О, боги, хотелось бы мне сохранить неведение». «Тайша Ренна изолирует», — произнес незнакомец. «Тщательно и весьма эффективно. Как профессионал, признаюсь в некотором восхищении». Увы, мое восхищение сопряжено с не меньшей тревогой. Ты коготь? Отлично. В тебе осталась хоть капля прежней мудрости, пьянчуга-банашар. Да, мое имя Жемчуг. И как ты нашел меня? Важно ли это? Для меня важно. Новый вздох, взмах руки. Ох, как это скучно. Я выследил того, кто в свою очередь выслеживал тебя. С кем ты говоришь, куда ходишь, все как следует. «Следует? Интересно, для чего это?» «Ну, могу предположить, для подготовки убийства. Когда хозяин шпиона решит, что время пришло...» Бонашар задрожал. По телу потек холодный липкий пот. «Тут нет ничего политического», — прошептал он. «Ничего, касающегося империи. Никакого повода для...» «Есть. Ты сам подставил себя, Бонашар. Не забудь, что Тайш Ренна изолирует». «Ты хочешь прорвать блокаду, пробудить высшего мага!» «Почему он допускает такое?» — воскликнул Бонашар. «Он не глупец!» — послышался тихий смех. «О да, Тайш-Рен не глупец. В этом и кроется ответ». Бонашар близоруко заморгал. «Я должен увидеться с ним, Жемчуг!» «Пока что ты меня не убедил». Последовало долгое молчание. наар сомкнул глаза и закрыл их ладонями как будто молясь о прощеии сейчас ему могут помочь только слова слова сказанные этому типу О как ему хочется чтобы слов хватило когооготь готовый стать моим союзником почему потому что у когтей появился соперник новая организация посчитавшая нужным возвести непроницаемую стену вокруг высшего мага империи, И как это характеризует новую организацию? Они видят в Тейш-Ренне врага или желают отдалить его от дел, так чтобы бездействие казалось лучшим выходом даже ему самому. Они знают, что он знает, и хотят посмотреть, будет ли он сопротивляться. Однако он не сопротивляется, заставляя их думать, что стал слабым. Все ждут. О боги, во что мы ввязываемся? Бонашар заговорил, не отрывая рук от лица. «Я хочу спросить у тебя кое-что, Жемчуг». Давай П представь себе замысел самый обширный, представь что он измеряется тысячелетиями, представь стареющие лики богов, богинь, веры цивилизации. Пред представ и в чем вопрос? Жрец колебался. он медленно опустил руки и вгляделся сквозь полутьму в смутное серое лицо напротив. Какое преступление хуже жемчуг, когда бог придает своих поклонников или когда они придают своего бога. если поклонники решились творить зверство во имя бога что хуже жемчуг скажи коготь был неподвижен в течение дюжины удара сердцед потом дернул плечом ты спрашиваешь у лишенного веры кто может судить лучше боги придают поклонников постоянно насколько я могу судить каждый неприятный мольбой каждым отвергнутым призывом о помощи полагаю в этом и суть веры Неудача, молчание и равнодушие богов. Так ты понимаешь веру, Жемчуг. Я же сказал, что не гожусь в суди. Но где здесь истинное предательство? Это зависит, если Бог почитаем ради благ почитания, ради удовлетворения поклонника. Если между ними нет морального соглашения, то нет смысла и в понятии предательства. Для кого? Ради кого действует Бог? воскликнул банашар если придерживаться вышеупомянутого допущения бог действует лишь ради себя самого или ради себя собой В конце концов склонился к нему банашар голос его стал хриплым кто мы такие чтобы судить как скажешь да но если между богом и поклонником заключен нравственный договор тогда каждый отказ от помощи означает предательство. это при условии что просящий милости у бога сам связан некоторой моралью верно муж просящий чтобы его жена погибла из-за несчастного случая и он смог бы взять в жены любовницу вряд ли может рассчитывать на сочувствие сколько-нибудь уважающего себя богабаннаар расслышал в голосе когтя иронию но решил игнорировать ее а если жена ти раньше избивающая детей, Ну тут хороший бог должен действовать не дожидаясь молитв То есть сама молитва это будет злом невзирая на ее мотивы Нубанаш шар в моем сценарии любые мотивы становятся сомнительными учти наличие любовницы А если любовница станет весьма доброй и любящей мачехой жемчуг фыркнул рубанув рукой по воздуху Прокллятьие хватит болтовни воландоййся с моральными парадоксами в одиночку не вижу никакого смы и Его голос затих. Бнашар молчал в сердце его стало грудо и пепла он пытался не дать себе зарыдать вслух. Они не умоляли, не просили не искали помощи, сказал жемчуг. Их молитвы были требованиям П предательство с их стороны Коготь склонился на стуле Бнашар ты намекаешь, что дрек убил их всехё Все свое священство, Они изменяли ей. Каким образом? Чего они требовали? «Идет война», — уныло ответил Бонашар. «Война? Между богами, да. О боги, ее поклонники встали не на ту сторону». «Она услышала их», — Бонашар заставлял себя отвечать. «Она поняла, что они сделали выбор, выбрав у вечного бога. Они требовали силу крови. «Хорошо», — решила она, — «если они так жаждут крови, она даст им желаемое», — он уже шептал. «Все, чего они желают». «Банашар, погоди, почему сторонники Дрэка избрали кровь и силу крови? Это путь старших. В твоих словах нет смысла». «Культ червя весьма древний. Даже мы не смогли определить, насколько он стар. В блаже Готаса...» В тех фрагментах что есть в храме упоминается о богини повелительницы гниения госпоже червей полудюжины титулов однако недавно эти свитки пропали. Когда Банаар горько улыбнулся в ночь бегство та шренна из великого храма картртула он захватил их они должны быть у него понимаешь что-то не так, совсем не так. «Мое знание и знание Таиш-Ренна, его доступ к блаже, мы должны потолковать, мы должны найти смысл произошедшего и его значения. Это важнее высшей власти. Война идет между богами. Но скажи мне, чья кровь прольется? В случае с культом Дрэк только начало». «Боги предадут нас?» — Жемчуг откинулся на спинку стула. «Нас, смертных. Верим мы или нет, наша кровь оросит землю». Он «Возможно, мы сможем убедить Тайш-Ренна, если выпадет случай. Но как насчет других жрецов? Ты взаправду веришь, что убедишь и их? И что ты им скажешь?» «Бонашар, ты будешь призывать к реформации? К некой революции среди верующих?» «Они посмеются тебе в лицо». Бонашар отвернулся. «Мне, наверное. Но Тайш-Рен...» Собеседник замолк. Комнату залил тусклый свет. наступал день холодный и унылый наконец жемчуг вскочил одним плавным бесшумным движением это дело императрицы ее не будь дураком осторожнее тихо сказал коготьбаннаар старался думать четко его не отпускало отчаяние она вступит в игру освободив таишь рена от должности имперского мага тогда он сможет действовать и «Если верить слухам о серой богине, терзающей семь городов, становится ясно. Война богов уже началась. Они мириадами способов манипулируют миром смертных. Будет мудро с ее стороны противостать угрозам». «Банашар», — ответил Жемчуг, — «слухи преуменьшают истину. Умерли уже сотни тысяч, может, и миллионы». «Миллионы?» «Я расскажу императрице», — повторил Жемчуг. «Когда ты уходишь?» «И что с теми, что изолируют Таиша Ренна? Теми, что планируют убить меня?» «Нет надобности», — сказал Коготь, направившись к двери. «Она прибудет сюда». «Сюда? Когда же?» «Скоро». «Зачем?» Но он промолчал, ибо Коготь уже вышел. Искарал прыщ влез на мула и заставил его ходить кругами по палубе. Он заявил, что животному необходимо упражняться. Со стороны казалось, что он трудится больше, чем его нелепый слуга. Каждые 50 ударов сердца приходилось спрыгивать со спины и уговаривать Мула продолжать движение. Больной и усталый на вид Маппо прислонился спиной к стене рубки. Он плакал во сне каждую ночь, а просыпаясь, понимал, что кошмару удалось проникнуть сквозь барьер сновидений. Все эти дни он проводил, лёжа под какой-то шкурой, трясясь от лихорадки. Болезнь эта была рождена от страха, вины и стыда. слишком много неудач слишком много ошибочных решений слишком долго он брел на ощупь ради дружбы он предал единственного друга я от тамщу за все клянусь в том перед всеми духами треллей стоявшая на нассу женщина по имени злоба почти исчезла заси за бурой завесой из песка и дыма ни один из хо коралов мотавшихся по палубе к ней и близко не подходил она беседовала так объяснял из корал прыщ с духом которой не отсюда. Даже на взгляд маппы эта дымка, напоминавшая пылевую бурю над желтеющей травой, была совершенно не к месту, посреди моря. Пришелец наделенной силой, и эта сила все увеличивалась. «Хе-хе-хе, Маэль!» — дико захохотав, сказал Прыщ. «Он сопротивляется и получает по носу. Ты чуешь его ненависть, Трель? Его бешенство, его ярость! Хе-хе-хе! Но она его не боится. О, да!» а никого не боится. Маппо не понимал кого он называет она и не находил в себе силы спросить. Сначала он подумал, что высший жрец говорит о злобе, но вскоре стало совершенно ясно, что явиввшиеся на носу сила ничем не похожа на силу злобы, ни драконьего зловония, не холодной жестокости. Нет, доносившиеся до Маппо порывы ветра были теплыми, сухими, пахли степными травами. Разговор начался на рассвете. А сейчас солнце прямо над головами. Да, кажется, у них нашлось много тем для обсуждения. Маппо заметил двух паучков, огибающих его макосин. «Клятая ведьма, ты никого не обдуришь!» «Какая тут связь? Безымянное судно, два шамана из Долхона, страны желтых трав, акаций, громадных стадов и больших кошек, а теперь посетительница, шагающая через чуждые моря». «О да, он в гневе!» — прокричал прыщ. Но ты чуешь его нежелание? О, он борется, но знает, что она, решившая быть не во многих местах и лишь в одном, гораздо сильнее его. Осмелится ли он сосредоточить себя? Ха-ха, он даже не желал нынешней глупой войны. Но именно противоречивость и дает его последователям свободу делать, что хочешь. Тут высший жрец тени упал с мула и дико заорал. Животное дернулось, заскакало, заревело, пытаясь повернуться мордой к несчастному хозяину. Потом Мл издал нечто на слух Маппо слишком похоже на смех, искарал прыщ замер и поднял голову. Она ушла. Ветер стал ровным и сильным, разумеется, дул он в нужном направлении. Маппо увидел, что злоба уже сошла с носового возвышения, она выглядела усталой и чем-то недовольной. Но «Ну и, спросил прыщ. взгляд злобы скользнул по лежащему на палубе. Ей придется на время оставить нас. Я пыталась отговорить но увы не сумела это означает что мы рискуем чем это вмешался mapппо она скользнула взглядом и по нему разумеется попасть под действие капризов природы зачастую мир оказывается ареной опасных случайностей она снова обратилась к искаралу прыщу высший жрец прошу тебя вернуть хотя бы некоторыей контроль над хо коралами Они развязывают узлы, не говоря уже, что повсюду набросали всякую гадость в качестве приношения тебе. «Некоторый контроль», сказал прыщ, севший и состроивший дикую гримасу. «Но они сами управляют судном». «Не будь дураком. Судном управляют духи. Прежде всего, духи Тист и Анди. Конечно, думать иначе было весело, но сейчас твои тупоголовые поклонники стали помехой». «Помехой? Да ты даже не представляешь, какой!» «Ха! Ха! он склонил голову на бок. Да пусть подумает У нее появляется такая милая морщина на лбу. Больше чем милая признаюсь, она рождает желание. «О да, я не такой уж дряхлый. Это обман. Пусть этот обман почти убедил в моей дряхлости меня самого. Да и сама она меня хочет. Я-то знаю. К тому же я уже был женат. Не как присутствующий здесь зверообразный мап, по которому никакая жена не грозит. А я. Разве я не опытен? Разве я не способен на тонкость, вежливость и обольстительность? Разве не я избран неким идиотским, постоянно ошибающимся божеством?» Злоба покачала головой и подошла к маппу. следует ли мне рассказать тебе трель о важности терпения и веры мы наткнулись на возможность совершенно исключительного союза союзы они вечно разваливаются столкновение мотивов влечет насилие друг придает друга ты так и будешь пожирать собственную душу map коротышка не понимаю о чем ты зачем ты присоединилась к моему странствию что тебе до моих целей все дело в том что я знаю куда ты идешь «Перед тобой открыто будущее?» «Нечетко. Не полностью. Но я чувствую, что предстоящее схождение сил будет ужасным, Маппо. Оно превзойдет все, что творилось в этом и любом другом мире. Падение у вечного бога, буйство коллора, разрыв в морне, сковывание — все это покажется мелочью предликом грядущего. И ты будешь там. Ты будешь частью схождения, как и Икарий. Так и я, в конце концов, встречусь со своей злодейкой сестрой — И только одна из нас уйдет живой map по уставился на нее я прошептал трель я остановлю его в конце или он и есть конец для всего на свете не знаю может быть map по коротышка все зависит от того как ты приготовишься к этому мигу каковы будут твоя вера твоя решимость он вздохнул и медленно сомкнул глаза кивнул я понял ты Конечно, он не увидел как злоба вздрогнула и не расслышал страстный тон своих слов когда он снова поглядел на нее то увидел лишь спокойствие и терпение холодное на оценивающие трель кивнул ты говоришь правильно я буду стараться я меньшего и не ожидала тихо прошипел и корал прыщ тем временем перекотившиеся на живот он принюхивался чуйте и я чую о чую она на корабле «Ах ты, корова безудойная! Где ты?» Мул снова заревел. Таралак вид склонился перед икарием. Ягг стал бледнее, чем когда бы то ни было, а кожа его приобрела дьявольски противный зеленый оттенок. Последствия дней и дней в тюрьме. Долгое время слышался лишь шелест стального лезвия от очильной камень. Затем Грал прокашлялся и сказал, «Еще неделя не меньше». эти эдуы выжидают как и ты кари они начали готовиться зачем они ищут врага для меня таралак вид вопрос прозвучал так равнодушно что грал начал думать он риторический вид вздохнул и погладил себя по голове удостоверяясь что волосы в порядке ветер наверху был яростным и начал друг мой им нужно показать пределы твоего боевого мастерства рак с которым они сталкивались очевидно уже не раз оказался и стойким и жестоким Э дурой потеряли много воинов и карий продолжал точить выщерблное лезвие потом замер не сводя взгляда с одностороннего меча я чувствую чувствую что они делают ошибку их идея испытать меня если ты верно рассказал о происходящем все эти рассказы о моем необузданном гневе он покачал головой знаешь ли ты против кого мы выйдем таралак вид пожал плечами нет я знаю немногое они не верят мне да и почему бы должны я им не союзник мы им не союзники на самом деле но вскоре будем биться ради них ты не видишь здесь противоречия в грядущей битве нет правильной страны они дерутся очень давно а потому что обеим сторонам не достает навыка или воли или еще чего. Они одинаково жаждут крови врага. Мы с тобой видели такое и раньше. Противостоящие силы, каким бы разным ни было их происхождение, по каким бы праведным мотивам ни начинали они войну, становятся неотличимыми друг от друга. Жестокость на жестокость, дурость на дурость. Ты хочешь, чтобы я расспрашивал тисты Эдур об этом их жестоком и коварном враге? Зачем? «Тут, друг мой, дело в жажде убийства. Вот и все. Уже поздно. Ты же понимаешь это?» «Жажда убийства», — прошептал Икарий, снова отдавшись за точки меча. «А этот предмет», — закончил Таралак, — «тебе хорошо знаком». «Это мое. Так покажи им себя. Закончи битву. Навсегда». «Закончить. Все их убийства. Закончить навсегда. Да, друг мой?» ово твое предназначение на мече я принесу мир о да и карий ты можешь и сделаешь это mapпа коротышка ты был глупцом какую пользу ты мог бы извлечь из яга ради всего святого и карри это меч он выкован чтобы сражаться как и любое оружие и так он оружие суляящие мир глупый трель ты намеревался убежать от истины К северу от Альфарского полуострова ветер посвежел, наполнив паруса, и корабли стаи Дхендраби понеслись по полуночной морской синеве. Небольшая Силанда старалась держаться вровень с драмонами и громоздкими транспортами. Уставший не меньше моряков флакон слонялся по палубам, пытаясь игнорировать ссоры сослуживцев, подавлять растущее беспокойство. «Что в этом ветре? Что-то...» «Торговец костями!» сказала улыбка ткнув острём нажав сторону корика ты со всеми твоими косточками напоминаешь мне нищего знахаря помню один такой бродил по деревням я имею в виду по деревням что были рядом с моим роскошным поместьем он собирал кости из отбросов молол исыпал муку в горшки с наклейками собачьи челюсти от зубной боли кобыльи бедра для де-то рождения черепа птиц от слабого зрения сушеные члены для молодых милашек буркнул корик Нож мигом сменил положение в руке улыбки. Теперь она держала его за кончик двумя пальцами. «Даже не думай!» — зарычал Спрут. «К тому же!» — встрял битум. «Ни один корик таскает костяной набор. Дыхание худо, улыбка, ты сама...» «Умеренно!» — проворчала она, не отпуская ножа. «А всякий избыток выглядит по-дурацки». «По последней моде унты!» Спрут иронически вздернул бровь. Тар хохотнул. «Ха-ха!» изящно и скромно последний писк костяшки пальцев соединенные в цепочку дамы пухнут от зависти флакон заметил что карараб хилантенуалас молчал пялись на того из солдат кто начинал нести чушь на лице его было написано полное непонимание из каюта капитана донеслись звуки спора снова геслер бальзам ураган и скрипач один из детенышей ихотаны послушал но флакона разговор заинтересовал мало и Старый спор. Ураган и бальзам опять уговаривают Скрипа сыграть в колоду драконов. Самое важное сейчас снаружи. Шипоток в воздухе. Надвигающаяся буря. Запах, почти незаметный среди соленых брызг. Флакон встал у фальшборта, поглядев на далекий южный берег с его скалами. Смутный, странно размытый, он на глазах исчезал, хотя расстояние было не очень большим. Даже ветер был коричневатым, словно нес песок из пустыни. «Мы покинули семь городов. Хвала богам!» Ему не хотелось бы снова ступить на ту землю. Песок стал шершавой патиной души, расплавленной штормами, жарой, воспоминаниями о множестве оставленных позади тел. Следы семи городов никогда полностью не покинут его легкие, его плоть. «Он ощущает смерть!» — слышит крики товарищей. Курнос и Смекалка боролись на палубе, рыча и кусаясь, словно пара псов. что за жгучая страсть флакон гадал какой части тела лишится курнос в этот раз тут раздались вопли и ругательства борцы влетели в толпу игравших в кости солдат бальзама и смешали выброшенные цифры мгновение и началась всеобщая потасовка флакон повернулся как раз чтобы увидеть как поденка хватает лба несчастный солдат взлетел на воздух и упал на пирамиду отрубленных голов новые крики жуткие шары раскатились повсюду сверкая глазами. Битва окончилась. Соты спешили вернуть чужие трофеи под парусину. Из кабины показался скрипач выглядел он утомленным. помедлив и покачав головой при виде безобразия он прошел к борту встав рядом с магом. Каораб должен был бросить меня в тоннелях. сержант поскреб под бородой там бы я обрел покой Да просто бальзам заговорил флакон но тут же заткнулся. Поздно. Я знал, проклятый ты ублюдок. Ладно, замнём это, но как ответную услугу расскажи, что думаешь. Что там насчёт бальзама? Он из Долхона. Идиот, я что, не знаю? Ну, у него по коже мурашки ползут. И у меня тоже. А, это всё объясняет. Она с нами. Сейчас. То есть, снова. Она? Вы знаете кто? Та, что игралась с твоим... «Та, что также исцелила вас, сержант». «И при чем тут бальзам?» «Я не уверен. Скорее, она там, где живут его люди». «Почему она помогает нам?» «Помогает, сержант?» Флакон внимательно посмотрел на скрипача. «То есть... Да, в последнее время. Иллюзия быстрого Бена, прогнавшая вражеский флот. И что? Теперь нам в спину дует ураган. Несет на запад. Быстрее, чем это кажется возможным. Головной корабль должен быть уже к югу от Монкана». «На такой скорости мы дойдем до Сепика еще к вечеру. Нас гонят, и это нервирует меня. К чему такая спешка?» «Может, просто чтобы увеличить дистанцию между нами и серокожими дикарями?» «Тисты Эдур вряд ли дикари, сержант». Скрипач хмыкнул. «Я сталкивался с тисты Анди, и они использовали старшую магию. Куральд Галейн. Ничего похожего на то, что мы увидели неделю назад. То были не пути, а бители». «Старший, грубее, слишком близкий к хаосу путь». «Это было...» — продолжил скрипач. «Недостойно войны». Флакон засмеялся. Просто не смог удержаться. «Ха-ха-ха! То есть, сержант, нам пошла бы на пользу порция крутой резни? Вроде того, что мы делаем на поле брани? Выслеживать бегущих солдат и взрывать им черепа изнутри, так?» «Я не пытаюсь быть убедительным, Флакон. Я только вслух сказал, что нутро подсказало. Я бывал в битвах, в которых магия была спущена с поводка во всю силу. Но эти эдуры делали совсем не то. Они желают выигрывать войны, не вынимая мечей из ножен». «И какая разница?» «Она в том, что победа не заслужена». «А императрица заслуживает побед, сержант?» «Будь осторожнее». «Ну, настаивал тот». «Она просто сидит на троне, а мы тут...» «Думаешь, Флакон, я ради нее сражаюсь?» «Э-э-э, если ты так думаешь, то клятый Икатан ничему тебя не научил!» Скрипач отвернулся и ушел. Флакон пялил за ему в спину, потом взглянул на горизонт. «Ладно, он прав, но все же мы деремся за ее денежки. Вот так». «Что ты там забыл внизу, во имя Худа?» «Я прячусь. А что, похоже на что-то другое?» вечная твоя проблема колам не чуткость рано или поздно она тебя доведет еще ночь нет слушай что там за буря такая какая-то не такая она ты тоже заметил колам скривился в темноте но ну, быстрый ббен хотя бы нашелся высший маг 14 армии прячется между флягами горшками и мешками о как здорово это ободряет с тобой желает поговорить от юнг разумеется желает я бы тоже желал если бы был ею но я же не она Не она загадка ты заметил она почти никогда не носит свой меч скажу тебе что я рад оказаться прикованным к нашей клятой армии помнишь небесные крепости колам мы оказались в самой середине чего-то и адъюнг знает больше чем показывает намного больше откуда-то императрица отзывает нас почему и почему сейчас? Ты бредишь быстрый мне тревожно сам побред если хочешь тебе не пришло в голову что мы все прохлопали что дриджна апокалипсис все это пророчество мы никогда не понимали а тебе им не колам нам надо было понять восстание чего оно достигла резня анархия гниющий трупы там и сям а что началось потом чума апокалипсис колам был не войной а чумой и Так что мы вроде победили а вроде и проиграли одновременно понял дриджна никогда не подчинялась у вечному богу как и палиэль это неважно в конце все они получили чего желали не так ли мы не можем сражаться совсем сразу было восстание мы подавили его а дела проклятых богов и богинь не наше дело это не битва империи не битва лично лоссеин она не увидит во всем этом нашего поражения. Товор сделала что приказали им и теперь мы плывем назад потом нас пошлют куда-то еще вот и все товар послала нас в имперский путь колам зачем убийца пожал плечами ладно ладно она загадка как ты и говорил быстрый бен пролез в узкое пространство между грузами здесь есть место колам присоединился к нему у тебя тут есть еда выпивка естественно «Отлично!» Когда вперед смотрящий объявил о появлении Сепика на горизонте, Апсалар поспешила на переднюю надстройку. Там уже собрались Адъюнкт, Нихил, Кеннеп и Бездна. Низкое солнце висело на западе, придавая появляющимся по правому борту два нагеля от носа очертанием суши золотистый оттенок. Встав у ограждения, Апсалар уже могла рассмотреть притаившийся в изогнутой бухте городок. Ни дымка у причалов лишь несколько суденышек стоят на якорях причем ближайшие из них похоже потеряла кормовой якорь и получила пробоину правый борт почти черпает воду кеоп сказал увидим сепик через четыре или пять дней по его тону было ясно он повторяет чьи-то слова абсалар увидела как две галеры скользнули к берегу одна из них флагман адмирала нока что-то не так заявила бездна кулак кеноп спокойно произнесла адъюкт людей наверх не вызывать адъюкт мы не будем высаживаться передний драмон внезапно замедлил ход как будто едва не наткнулся на что-то команда муравьями забегала по палубе паруса заполоскали через мгновение тоже случилось с флагманом нока по флагштоку побежали сигнальные флажки а город сепик за ними ожил чайки Десятки тысяч чаек поднимались с улиц и крыш. Между ними темными пятнами вороны, стервятники, словно клочья сажи и пепла среди белого дыма. Они взлетали, кружились, бросая на город хаотические тени. Нихил прошептал. «Они все мертвы». «Тисты Эдур навестили», — буркнула Апсалар. Тавор поглядела ей в глаза. «Они все мертвы». Резня, их ответ всем и на все они нашли здесь своих сородичей на остатки древней расы подъеренные почти рабы эти эдуры не привыкли сдерживать гнев откуда ты это знаешь мостажок обсалар бросила «А откуда вы узнали от юнг товар отвернулась кеннеп переводил взор с одной женщины на другую снова и снова абсалар снова поглядела на гавань Чайки вернулись к пиршеству галеры поспешно уходили и паруса их снова наполнились ветром корабли намеревавшиеся идти вслед за ними меняли курс Мы поищем продовольствие в намилием сказала адъюкт. Пошла было прочь, но помедлила бросив через плечо Абсалар найдите быстрогобена если хотите привлекайте своих костяных служителей Выший маг прячется в трюме среди грузы брови товар высоко взлетели и никаких колдовских штучек нет когда затих стук каблуков от юнка кеноп подошел к псалар и дурский флот вы думаете он преследует нас нет они возвращаются домой и откуда вам это известно ответила ему бездно кулак ее посетил бог он приходит чтобы разбивать ей сердце снова и снова абсалар показалось что грудь ей пронзил клинок удар отозвался в костях и сердце застучало неровно по венам хлынул поток жара но она ухитрилась в сохранить наружное спокойствие голос кеннеба наполнился яростью это было так необходимо бездна не обращайте внимание на сестренку сказал нехил она сохнет кое-поком выродок молодая векканка убежала нехил посмотрел ей в спину потом перевел взгляд на абсалар с кеебом и пожал плечами Миг спустя он тоже ушел. «Примите мои извинения», — обратился капсалар Кеннеп. «Я не ожидал такой грубости. Зная я заранее, я бы не...» «Ладно, кулак, не надо извиняться». «И все же я больше не буду любопытствовать». Она смотрела ему в лицо. Кулак неловко кивнул и удалился. Остров теперь лежал на пять нагелей по правому борту. Он приходит, чтобы разбивать ей сердце. Снова и снова. о на таком корабле тайн не сохранишь а вот от юнгу кажется хранить тайны удается Не удивляюсь что быстрый бэн прячется они убили всех сказал вздрогнув флакон Це триклятый остров народу имонкан тоже о том свидетельствует ветер Радуйся ветру отозвался корик мы уходим от здешних кошмаров быстро очень быстро разве это не хорошо? Спрут выпрямил спину и поглядел на скрипача. «Сержант, Сепик был вассалом империи?» Тот кивнул. «Тогда действия тисты Эду ракт войны?» Флаконы остальные уставились на сержанта, а он состроил рожу, будто пытаясь не подавиться словами Спрута. «Технически, да. Увидит ли эта императрица в том же свете? Озаботится ли? У нас и так врагов хватает». «Адьюнг-то тошлет рапорт», — сказал Битум. «К тому же мы уже столкнулись в бою с их флотом». «Может быть, они и сейчас нас выслеживают», — скривился Спрут. «А мы приведем их в самое сердце Империи». «Отлично», — заявил Битум. «Сможем ублюдков раздавить». «Или они раздавят нас», — пробормотал Флакон. «То, что сделал быстрый Бен, было не настоящее». «Поначалу», — сказал Скрипач. Флакон замолчал, затем сказал. «От некоторых союзников лучше держаться подальше». «Почему?» — спросил сержант. «Ну», — начал объяснять Флакон. «Есть союзники, которых не поймешь, мотивы которых не ясны или чужды нашим. Вот о чем я толкую, сержант. Поверьте мне, нам не захочется войны с магией обителей. Она нам не понравится». Теперь все смотрели на него. Флакон опустил голову. «Протащить его под килем», — предложил Спрут. «Мигом все выложит». «Искушение велико», — согласился скрипач. «Но у нас есть время. Много времени». «Дураки. Время — это как раз то, чего у нас нет. Это она и пытается нам показать, проталкивая волшебным ветром сквозь владение Маэля, а он и поделать ничего не может. Так тебе и надо, Маэль, корявая устрица. Время? Забудьте. Она тащит нас в сердце бури».